Глава сорок третья. «Ну?» — герцогиня села на свое место за столом. «И чем вы меня сегодня порадуете, мистер Тейлор?» В ее голосе слышался сарказм, который подчиненный прекрасно понимал. «Мы его упустили!» — тяжело отвечал он. «Вайса?» — уточнила начальница. «И Вайса, и лодку!» «И лодку?» — на этот раз она не уточняла. На этот раз в ее голосе слышалось негодование. «Да, миледи», — подтвердил Тейлор, — «и лодку тоже». «Один болван не успевает захватить склад с динамитом, второй не может захватить лодку». Она сделала паузу. «В итоге у русских есть и лодка, и динамит. Все, что им нужно для теракта. Как говорят французы, вуаля!» «Тейлор, вы понимаете, что все, все ваши предыдущие успехи перечеркнуты сегодняшними неудачами?» Он все прекрасно понимал, но быть главным виноватым не собирался. Миледи, у меня не было сил сразу обыскать все пирсы и все лодки. их там много. Мне пришлось отправлять сотрудников в разные стороны, а их у меня было всего три. Один из них — пустоголовый страж. Я просил помощи у леди Рэндольф, но она не ответила мне на телеграмму. Видно, была занята. А что я мог сделать на огромной пристани только с двумя помощниками? Там сотни лодок. Леди Джоджиана смотрела на него пристально. Она видела его насквозь. Он просто хотел отвести от себя угрозу, поэтому и выставлял американку виноватой. Но его поведение вовсе не оправдывало поведение леди Рэндольф. Заносчивая и упрямая женщина не соизволила ответить на телеграмму ни Дойлу, ни ему, ни самой начальнице гамбургского отделения Intelligent Service, по-видимому, посчитав, что ее дела важнее и ее видение ситуации более объективно. Дрянь. Просто дрянь отметила про себя герцогиня. Пусть даже и не надеется, что эта оплошность сойдет ей с рук. Герцогиня не была беспощадной к своим подчиненным, но она рассуждала вполне логично. Американка упустила связную. Но это еще как-то можно было понять. Операция пошла не совсем так, как задумывалась. Однако этот случай был вопиющим неповиновением, манкированием своими служебными обязанностями. Леди Камедиш взглянула на Тейлора. «Он что-то скрывает?» «Нет, правильнее сказать, умалчивает». «У вас, кажется, есть еще что-то для меня?» «Понимаете, миледи...» Он начал мяться. «Тейлор, хотелось бы вам напомнить, что вы оторвали меня от ужина», — едко заметила начальница. «Я потерял одного сотрудника», — наконец выдавил подчиненный. Герцогиня помощилась как от боли. «Боже, ну как так? Ну почему меня окружают такие олухи?» а после спросила с раздражением. «Стража — Стража? Она надеялась, что нет. Для изготовления стражи приходилось использовать очень дорогостоящих горил Нет, не леди, сыщика. Руководительница все равно сокрушенно покачала головой. — Господи, какие болваны меня окружают! И спросила. — Как это произошло? Я отправил плюмба проверить пирс с подозрительной лодкой, а сам пошел к одному типу на берегу, тот походил по описаниям на Вайса. А когда все выяснил, то увидел, что одна лодка отплывает, вернее, уже уплывает на середину реки. — Это и был Вайс, — догадалась леди Камедиш, понимая, что подчиненный немного врет. — Судя по всему, — неуверенно отвечал тот, но она прекрасно видела, что Тейлор уверен в том, что упустил именно Вайса, человека с тростью, рукоять которой выполнена в виде головы Куся. — Вы нашли тело этого плюмба? — спросила она. В ответ ее подчиненный только развел руками, а потом произнес, как бы оправдываясь. — Миледи, но вы же знаете, с кем нам приходится иметь дело. Опасные и хитрые люди. — Я сама не перестаю вам это повторять, но вы словно не слышите меня. Почему вы отправили его одного? С весьма очевидным раздражением спрашивала она. — Я же вам говорю, Миледи, местная полиция нами не привлекалась, уже не знаю почему, а у меня было с собой очень мало сотрудников, — А сам я... Ну, не разорваться же мне!» На сей раз ей нечего было ему предъявить, и он не врал. Опять все подводилось к тому, что в сегодняшних провалах виновата леди Рэндальф. «Найдите Дойла, езжайте к верхям, где стоит линкор, предупредите полицию, скажите им, что сегодня русские попытаются атаковать корабль. Пусть усилят охрану!» Она встала, закончив разговор. «Да, миледи, конечно». Тейлор был рад, наконец, убраться из-под пристального взгляда начальницы. В ночь, в дежурство, куда угодно, лишь бы отсюда подальше. Уж больно беспощадно были ее глаза, когда она была недовольна. Леди Джорджианна вернулась в столовую намного позже, чем обещала. Сэр невил сразу стал упрекать ее. «Дорогая, ну мы ждем вас!» Но она даже не взглянула на него и сразу подошла к Коммодору. «Гарри, дорогой мой!» «Простите меня, но нам придется поужинать в вашей компании как-нибудь в следующий раз». «Дорогая моя, что все это значит? Мы же только начали!» Попробовал протестовать ее супруг, но она остановила его. «Невил, я прошу вас». А сэр Винтер сразу все понял и стал серьезен. Он вытер рот салфеткой и встал. «Что случилось, герцогиня?» «Думаю, что именно сегодня русские попытаются атаковать ваш корабль». Во всяком случае, вероятность такого развития событий весьма велика. — Сегодня, — удивился гость, — мы крепко наступили им на хвост, мы идем по следу. У них осталось очень мало времени, и они это прекрасно понимают. И как они собираются напасть? — Лодка с динамитом. — Ах, как эти русские изобретательны, — успел заметить сэр невил Обычно жена не допускала подобных разговоров при нем, и поэтому он был и счастлив подслушать эдакую удивительную информацию, а заодно и поражен ею. — Да, дорогой мой, они на редкость изобретательны, — обратила на него внимание герсогиня, но тот же снова заговорила с сэром Винтерсом. — Дорогой Гарри, я прошу вас быть максимально внимательным, они не шутят. — Мы тоже, миледи, — с холодной улыбкой отвечал тот. «Пулеметы и прожектора давно ждут их, Брандербот». «Они не дураки. Скорее всего, они попытаются выключить подстанцию, чтобы обесточить ваши прожектора». «Ах, вот как!» — удивился моряк. «Ну что ж, тогда у меня на корабле есть два бортовых генератора. Я разведу пары, запущу их и продублирую питание прожекторов». «Так и сделайте. А еще спустите на воду все имеющиеся у вас шлюпки». — Пусть все шлюпки всю ночь патрулируют акваторию, прилегающую к верфи. — Я все так и сделаю, мадам, — заверил ее комодор. Теперь он уже не улыбался. Герцогиня смогла передать ему всю серьезность положения веренного ему линкора. — Но вы уверены, что нападение совершится сегодня ночью? — Почти. Сегодня мы едва не схватили одного из них, но он убил нашего сотрудника и уплыл как раз на той лодке, на которой они загрузят пять тонн динамита. — Пять «Тон?» — удивлялся Винтерс. «Гарри, дорогая, а это много? Пять тонн динамита!» — продолжал поражаться услышанным супруг герцогини. «Это, Невил, гораздо больше, чем нам нужно», — отвечал приятелю капитан линкора. «Если сегодня нападение на линкор не случится, завтра утром я лично буду у бургомистра, сейчас этого обжора уже просто не найти, и заставлю его поднять на ноги всю полицию Гамбурга». «Я обыщу весь город. Я найду их, лодку и их самих», — заверила командора леди Кавендиш, после чего тот поспешил на свой корабль. Тихого удобного пирса они не нашли, а там у угольных бункеров грузить динамит на баркас не решились, слишком много народа вокруг. Пришлось перегнать Баркас в одно место, где недалеко от берега была дорога, по которой мог проехать тяжелый паровой экипаж с динамитом. И там они втроем стали переносить из экипажа в лодку 400 ящиков с динамитными шашками. Место они нашли хорошее, пустынное. Вот только путь от экипажа до лодки составлял метров 30, так что задача у них была нелегкая. Тютин и Елецкий еще носили последние ящики, а Квашнин сел в лодку и взялся за инструменты. Стал подключать динамит к взрывателям, установленным на носу баркаса. — Ты там поаккуратнее! — остановился брат Тимофей, переведя дух и вытирая платком, испачканным угольной сажей вспотевшее лицо. — Хорошо, хорошо! — даже не обернувшись к нему, отвечал инженер, продолжая прикручивать провода. Время от времени он отрывался от своего занятия, вставал и подкидывал уголь в топку, держал давление в котле, потом снова садился и брался за провода. Уже начинало смеркаться, а братья, дотаскав ящики, стали накрывать их брезентом, а поверх него обматывали их веревкой. И тут брат Емельян остановился и поднял голову к небу. «Что — Что? — спросил у него брат Тимофей, тоже останавливаясь. — Чего ты там принюхиваешься? — Ветер запада! — загадочно отвечал ему казак. — Не чуешь, что ли? — Ну, допустим, запада, и что? — В Немечине, когда ветер с запада, он завсегда к дождю, — заметил Тютин. — Ишь ты, а я думал, что к дождю северный ветер, — заметил Елецкий. — Северный, оно, конечно, тоже, — солидно рассуждал брат Емельян. — Но не всегда. А вот западный, оно всегда. — Значит, ты не только кассы грабишь, ты еще и метеоролог, — со смехом заметил Елецкий. — Кто? — не понял казак. Да и Тимофей Сергеевич не спорь с ним, — не отрывая глаз от своих сложно скрученных проводов, заметил Квашнин. У него сермяжное народное чутье, он всякие дождики и морозы заранее чувствует, как потомственный хлебороб в десятом поколении. — Ах, ну простите, — ерничал брат Тимофей, — куда мне со своими науками? Но тут инженер встал и, разминая отсиженные ноги и, глядя на небо в западном направлении, произнес. — Облачка и вправду идут. У меня голова стала побаливать. — Это у тебя с голодухи, — уверенно заявил Тютин, — потому как мы не жрамши весь день от самой зари. — А вот тут я вынужден согласиться, — неожиданно поддержал казака-резидент. — Нам, братья, надобно как следует поесть. Ночь, я думаю, у нас будет бессонная, так пусть хоть не голодная. Так что давай, брат Емельян, закрепляй брезент, докинь лопатку угля в топку экипажа, Поедем на тот берег, на этом все равно приличной еды мы не найдем. — А у тебя, брата Аполлинарий, что там? Скажи, что нужно, может, я подсоблю, чтобы быстрее управиться. — Да нет, взрыватели я уже подключил, — инженер только качал головой. — Немного с перфокарта еще повожусь, а так, ну, вроде все готово. «Дай — Дай-то бог, — крестился брат Тимофей. — Дай бог, — крестился за ним и брат Емельян, и брат Аполлинарий тоже но уже молча. А потом откинул кожух со своего управляющего автомата и в двадцатый, наверное, раз полез ему во внутренности и копался там до тех пор, пока Тютин и Елецкий разводили пар в своей уже подстывшей повозке. После инженер на хорошем давлении дал задний ход, а его товарищи, уперевшись в мокрый песок, помогли Баркасу отчалить, и когда тот, набрав ход, развернулся и лег на курс, Они заскочили в свой угнанный экипаж и поехали к ближайшему мосту, чтобы встретиться с Квашниным уже на том берегу в уставленном месте. Уже смеркалось. Уже на городских улицах зажигались первые газовые фонари, когда резидент, оставив казака за рулем, спрыгнул у первой харчевни, которую они по вывеске определили как неплохую. Елецкий накопил еды, колбас, жареных сосисок и капусты, хорошего хлеба, трехлитровый жбан пива, и большой жестяной кофейник с крепким кофе. Ночь обещала быть долгой, и этот бодрящий напиток точно не помешал бы. После, закинув все это в кабину своего парового экипажа, они отправились туда, где их уже должен был ждать брат Аполлинарии. И брат Тимофей, и брат Емельян почти всю оставшуюся дорогу молчали Все было уже решено, и переговорено многократно, так что поводов для разговоров у них практически не было.